В период казни Рудзутака в 1938 году не исключались попытки подобного обращения. В 1956 году мы услышали от Хрущева по поводу Рудзутака, что его даже не вызвали на заседание Политбюро, потому что Сталин не хотел говорить с ним.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 Одним из результатов этой подготовки было то, что списки антисоветских элементов резко возросли, а массовая чистка готова была начаться. 20 июля было проведено небольшое, но важное организационное изменение. Основан Народный комиссариат юстиции. Советского Союза. Тем временем за тюремными стенами